В прошлом месяце, когда Стэн должен был уехать на 5 дней, я пришла и жила вместе с детьми в доме. Общим моментом для сотрудничающих коллег была способность отделить свои супружеские взаимоотношения от родительских обязанностей и взаимоотношений. Их желание создать наилучшую ситуацию для своих детей взяло верх над их личными интересами. В личных товарищей, большая часть сотрудничающих коллег говорила, что они не хотели бы иметь частые контакты со своими бывшими, если бы не шла речь о благополучии их детей. Пять лет спустя после развода на нашем третьем интервью выяснилось, что примерно у четверти пар этой группы отношения с бывшими супругами ухудшились и они перешли в группу сердитых союзников. Причиной большинства ухудшения отношений были деньги. Разведенные супруги из этого меньшинства часто обвиняли вступивших в брак супругов в увеличении проблем, связанных с обеспечением, так же, как и из-за появления новых супругов, раздражающих их отношения или потому что изменившееся положение повлияло на ранне устоявшиеся модели взаимоотношений, которые их устраивали. Тем не менее, большая часть сотрудничающих коллег, то есть около 75%, остались сотрудничающими коллегами, несмотря на то, что большая часть их вступила в повторный брак или внесла серьезные изменения в сложившиеся отношения обнадеживает, что три четверти пар показали такую устойчивость. Они продолжили свое сотрудничество, несмотря на отсутствие позитивных сдвигов в обществе. Кто бы мог сказать, какой процент бывших супругов стал бы продолжать контакты после пяти лет развода, если бы такие сдвиги были. Сердитые союзники. Сердитые союзники – среднее взаимовлияние, низкая коммуникабельность. С другой стороны, чувствуют себя сердитыми потому, что им приходится общаться. Они делают это только в случае построения планов для своих детей. Главное отличие сердитых союзников – который составляет примерно 25% всего состава от сотрудничающих коллег, состоит в том, что они преодолевают конфликт. Вместо того, чтобы быть способным подавить свое раздражение, они позволяют ему выплеснуться на предметы контакта, и не только на них. Вместе они обычно чувствуют себя очень напряженно, и настроены враждебно или даже открыто конфликтно. Все время я вынужден менять свои планы, пытаясь что-то обсудить, все время слышу ее постоянное оскорбление что за вшивый отец. Нужно прикладывать немало усилий, чтобы не отвечать на ее травлю, но она всегда позволяет себе слишком много, и я не выдерживаю». Я знаю, что теперь нужно будет переждать несколько часов и снова позвонить. Но это все только из-за детей. Им и так здорово досталось. Ожидая меня, они всегда очень нервничают. Допустят ли папу в дом, чтобы он мог забрать их? Или, если мама с папой еще в ссоре, должен ли папа ждать их в машине, и им нужно туда тихо проскочить? Для отцов из этой группы ситуация, как у Стива, очень типична. Взгляды матерей несколько отличаются. Бонни, бывшая жена Стива, обвиняет его в их плохих взаимоотношениях. Он всегда поступает так, как ему удобно, и постоянно меняет планы. Звонит якобы очень приветливо, и затем спрашивает меня, могу ли я переменить дни его встречи с детьми, Или может ли он оставить мальчику еще на один лишний день на следующей неделе? Или почему я не купила детям компьютер? Ведь известно, что его алиментов на это хватит. Я стараюсь контролировать себя. Но он нажимает на все кнопки,